Глава сотая. Карточка попадания в тюрьму. Приземлившись, мы ударяемся о пол с такой силой, что он дребезжит. Этот удар приносит мне новую боль. Хотя, честно говоря, мне трудно отличить, какие из болей в моём теле вызваны этим ударом, а какие теми, что обрушивались на меня до него. Мне не сразу удаётся сделать вдох, потому что ощущение у меня такое — Будто меня легнула осёл в мою и без того уже ушибленную грудь. А когда удаётся, я сразу же ныряю внутрь себя, чтобы посмотреть на месте линити. И обнаруживаю, что они на своих местах, даже не Тихацена и Хезер. Я заставляю себя открыть глаза, полная решимости отыскать мою пару. Прежде всего я замечаю, как здесь светло. Лампы дневного света светят так ярко, что почти слепят. Второе, что я замечаю, — это то, что пол, на котором я лежу, кажется мне знакомым, хотя пока что я не могу вспомнить, почему. А третье — это детский рисунок, нацарапанный на металлической стене прямо передо мной. Это схематичное изображение, явно сделанное ребёнком и представляющее собой какое-то животное на четырёх ногах. У него странный загнутый хвост и голова, похожая на голову льва. Это мантикора, понимаю, я моргнув, чтобы видеть четче. Мантикора в футболке с огромной буквой К. Значит, это не Абы какая мантикора, а Колдер. Мое сердце снова начинает бешено биться, когда до меня доходит, что это за место. Маленький Реми, должно быть, сделал этот рисунок, потому что знал, что в конечном итоге он встретит ее здесь. Меня охватывает паника, но прежде чем она заполняет меня всю, Реми накрывает мою руку своей. «Я доставил нас домой», — просто говорит он. Теперь всё понятно. Разбитый, покалеченный Реми доставил нас в то единственное место, до которого мог дотянуться. В тюрьму, которая служила ему домом все семнадцать лет его жизни. В Этериум. «Ты всегда можешь отыскать путь домой», — отвечаю ему я, — даже в темноте. «Точно», — он чуть заметно улыбается. Я поворачиваю голову, ища глазами мою пару, и вижу, что Хадсон лежит на спине в нескольких футах от меня. Выглядит он скверно, но я по-прежнему ощущаю в себе с нашего сопряжения. Я хватаюсь за неё, когда с трудом встаю на ноги, и, ступая по скользкому тюремному полу, подхожу к нему. «Хадсон, малыш!» Я падаю рядом с ним на колени и, положив голову ему на грудь, прислушиваюсь к биению его сердца. Оно бьётся слабо, видно, но оно всё-таки бьётся. А сейчас только это имеет значение. Я выпрямляюсь и откидываю волосы с его лица. Он стонет. Его распухшая рука сжимает мою руку и прижимает её к его груди. «Я думал, что потерял тебя», — шепчет он. «Это странно», — отвечаю я, гладя его волосы, «потому что я думала то же самое о тебе». «Ты очень громко кричала, зовя меня, верно?» Он смеётся, но его смех тут же превращается в приступ кашля. Да, но я бы перестала, если бы ты ответил мне. Я делаю вид, будто обижена. Прости, что доставил тебе неудобства. Я пытался не умереть. Я неодобрительно хмыкаю, но я счастлива. И, похоже, тебе это удавалось не очень-то хорошо. Да, похоже на то. Соглашается он, прижимаясь головой к моей ладони. Чёрт возьми. «Как же мне больно, Грейс». «Это лишний раз доказывает, что ты жив», — буднично отвечаю я. «Думаю, я бы предпочел иметь меньше доказательств», — бормочет он. Я качаю головой. «Ну уж нет, после нападения этих чёртовых пчёл я хочу иметь все доказательства и на постоянной основе». Его смешок звучит тихо, но он всё-таки смеётся. Ты умеешь убеждать. Я думала, что ты умер. Я хотела произнести это беспечно, небрежно, но мой ответ звучит совсем не так. Вместо этого мой голос дрожит, и в нём звучит ужас. О, Грейс. Он заставляет себя сесть, и хотя в нём нет и следа его прежнего изящества, а его лицо и руки распухли от укусов пчёл и ударов лап медведя, Мне он всё равно кажется прекрасным. Сам он, разумеется, смотрит на меня так же, и я понимаю, что выгляжу ещё хуже, чем он. И всё же, если бы я не была уверена, что это сделает ему больно, я бы обняла его и прижала к себе так крепко, как только могу. Я осторожно касаюсь лбом его груди. На сей раз не для того, чтобы услышать его сердцебиение — а просто для того, чтобы ощутить его близость, чтобы почувствовать, как вздымается и опускается его грудь, когда он дышит. Вокруг нас начинают приходить в себя и остальные. Нет, они не встают, но приходят в сознание. Флинт чертыхается, превращаясь в человека из той ипостаси, получеловека-полудракона, в которой он пребывал всё это время. Джексон со стоном переворачивается с живота на спину. Хезер судорожно втягивает ртом в воздух, махая руками и будто пытаясь отогнать этих чёртовых пчёл, а Иден и Мэйси вообще не шевелятся. Я знаю, что они очнулись только по тихим стонам от боли. Рэми сел на полу, как Хадсон и я, но вид у него ужасный. Его заплывший глаз выглядит ещё хуже, чем прежде — Хотя мне казалось, что хуже уже некуда. И из него ручьём текут гной и кровь. Ему нужна медицинская помощь. Нам всем нужна медицинская помощь. Но сейчас стоит думать не об этом, а о том, как во второй раз выбраться из этой тюрьмы. К плюсам можно отнести то, что дверь камеры широко открыта, однако мы находимся не на нижнем уровне Этериума, так что у нас нет возможности просто выйти. Во всяком случае, если правила этого гадюшника остались неизменными, а я уверена, что так и есть. Харон не показался мне человеком, которому по душе перемены, как и карга, создавшая этот кошмар. Похоже, весь этот чёртов мир сверхъестественных существ терпеть не может перемен. Не говоря уже о тысячах правил, относящихся к тысячам вещей, о которых никто не хочет говорить. В эту минуту я чертовски зла на кровопускательницу за её скудные указания по поводу всей этой истории с древом горечи и сладости и небесной росой. Нет, я не утверждаю, что она была обязана рассказать мне, что это роса, не в висящих на дереве медовых сотах. Но было бы неплохо, если бы она упомянула о пчёлах. Или хотя бы о медведе. Если бы она сообщила нам хоть что-нибудь, что могло бы подготовить нас к этому кошмару. Но нет. Она ничего не сказала. И куратор тоже не сообщила нам ничего полезного, сказав только, что с небожителями шутки плохи, то есть приуменьшила проблему так, что мама не горюй, и преспокойно отправила нас ей навстречу, вручив только изысканные флаконы и надеясь, что мы уцелеем. А может, не надеясь. Когда имеешь дело с богами, ничего нельзя сказать наверняка. Я знаю одно. Если кто-то приходит со своей проблемой ко мне, всего лишь полубожеству, и просит меня помочь решить её, я расшибусь в лепёшку, но дам такие чёткие указания, какие только возможны. Никаких туманных намёков, никаких многословных рассуждений, в которых отсутствует самое главное. Только прямые ответы, которые помогут сделать то, что нужно. И я уж точно упомяну миллионы небесных пчёл, и этого клятого небесного медведя. Я делаю глубокий вдох. Да, я точно выскажу своей бабушке всё, что думаю по этому поводу. Но пока что я просто рада тому, что мы живы, и что мы добыли небесную росу. Теперь всё будет хорошо, и Микай поправится. Флинт кашляет и тут же стонет от боли. А я просто сижу рядом с Хадсоном, пытаясь придумать, что нам делать. И как найти медицинскую помощь для моих друзей и для меня самой. Да, я знаю, что у сверхъестественных существ всё заживает быстро, особенно у вампиров и перевёртышей, меняющих обличие. Но я не уверена, что они смогут поправиться достаточно быстро, ведь их травмы очень серьёзны. К тому же Мэйси и Хезер это не поможет. «Так что же мне делать?» Просто ждать, когда половина немного придёт в себя, чтобы справиться с испытанием, которое устроит для нас Харон? Но в таком случае мы рискуем угодить в каземат, а никто из нас не выдержит это в нынешнем состоянии. Не говоря уже о том, что теперь отмеренное Микаю время исчисляется не днями, а часами, и хорошо, если не минутами. «Нам необходимо выбраться отсюда», — говорит Хадсон, — будто прочтя мои мысли. «Знаю», — отвечаю я. «Но я понятия не имею, как это можно сделать, ведь мы не способны даже ходить». Он кивает, затем бессильно опускает голову. «И я пугаюсь ещё больше. Если Флинт и Хадсон так слабы, что не могут встать, как же я смогу вытащить остальных моих друзей отсюда до того, как произойдёт что-то ужасное?» Но прежде чем я успеваю встать сама, из коридора, в который выходят двери камер, доносится ритмичный металлический стук, как будто кто-то постукивает ключом по прутьям решёток. Это зловещий звук, от которого по затылку у меня начинают бегать мурашки. И это ещё до того, как я обнаруживаю, что это вовсе не ключ, а кольцо. Кольцо на пальце корги.